Вторым номером идет барышня, худенькая, застенчивая, очень красивая. Приходит она в третий раз. Стихи ее не для печати. Она очень хочет узнать, только этого она хочет, стоит ли ей писать. Редактор говорит с ней ласково, он видит ее иногда на Невском с высоким господином, изредка очень обстоятельно покупающим полдесятка яблок. Обстоятельность это опасно. Стихи об этом свидетельствуют. В них бесхитростная история жизни. «Ты хочешь тело?» – пишет девушка. «Возьми его, мой враг, мой друг. Но где душе найти мечту?» Редактор думает. Тело он возьмет скоро. К этому идет. Очень уж у тебя растерянные, слабые и красивые глаза. Мечту душа найдет менее быстро, а как женщина ты будешь пикантна. В стихах девушка описывает жизнь безумно отпугивающую или безумно прекрасную, прочие маленькие неприятности и еще звуки, звуки, звуки вокруг меня, пьянящие, звуки без конца. Есть уверенность, что по удачным завершении дела, затеянного обстоятельным господином, девушка перестанет писать стихи и начнет ходить к акушеркам. После девушки к редактору входит литератор Лунев, маленький нервный человек. История здесь сложная. Лунев когда-то разругал редактора. Человек он растерянный, семейный, талантливый. и неудачливый. В суетливости своей, в погоне за рублем, не совсем разбирает, кого можно ругать, кого нельзя. Сначала выругался, а потом неожиданно для самого себя принес рукописи, а потом понял, что все это глупо, что трудно жить на свете и что не везет, ах, как не везет. В приемной у него было небольшое сердцебиение. В кабинете ему заявили, что вещица не дурна, но, по существу, это же не литература, это же... Лунев лихорадочно согласился, неожиданно забормотал, что вы-то, Александр Степанович, хороший человек, а я-то к вам нехорошо. Но все это можно разно понять. Вот и все, я именно хотел оттенить, но все это глубже честь имею. У Лунёва выступает уморительный румянец, дрожащими пальцами он собирает листки рукописи и хочет сделать вид, что не то он спокоен, не то он ироничен, а, впрочем, Бог его знает, чего он хочет. Лунёва сменяют два очень обычных в редакциях персонажа. Первый персонаж – дама. Розовая, жизнерадостная, белокурая дама. Идет от нее теплая волна духов, глаза у нее светлые и наивные. Есть у нее сынок девяти лет. И вот этот сынок, вы знаете, он пишет по целым дням. Мы сначала не обращали внимания, но все знакомые в восторге. Уж на что мой муж? Он служит в миллиаративном отделе? Уж на что положительный человек совсем не признает новой литературы? не знаете Андреева, не нагородскую но и он искренне смеялся. Я принесла вам три тетради. Второй персонаж – Быховский. Он из Симферополя. Славный человек, жизнерадостный. Литературой он не занимается, дела у него к редактору в сущности нет, говорить ему, собственно, не о чем. Но он подписчик, приехал он так. побеседовать и поделиться впечатлениями, окунуться в эту, знаете, петроградскую жизнь. Он и окунается. Редактор мямлит что-то о политике, о кадетах. Быховский расцветает и уверен, что принимает деятельное участие в общественной жизни страны. Самый печальный посетитель – это Корп. Он еврей, истинный агосфер. Родился в Литве, был ранен во время погрома в одном из южных городов, с тех пор у Корба очень болит голова. Потом он был в Америке, во время войны очутился почему-то в Антверпене и с 44 лет от роду поступил в иностранный легион.